Глава 15. Что приглянулось тебе, наша Луиза? В школе за обедом поинтересовался у меня Борут. Она как раз продефилировала мимо нашего стола, и я, не удержавшись, проводил её взглядом. Хороша чертовка. Хотя Луизе пока только 14, она уже привлекает внимание всех окружающих парней. Приглянулась. Не стал я отрицать, очевидно. не твоего на полёт птица, так что лучше даже и не начинай страдать. Кто бы говорил? Подел его жюль и указал глазами на Агату, которая с лёгкой улыбкой следила за нашим разговором. Барут в ответ насупился и пожал плечами. А кто она? Я знаю только имя Луиза. Да в принципе, не такая уж она и большая шишка, княжеская дворянка. Её роду где-то лет 300, что по общим меркам не слишком много. Безразлично пояснил мне Жюль. Тут дело не в её роде, а в том, что за ней пытается ухаживать один из сыновей барона Малкорса. Весьма занудный ще вы парень. Нам тут всем от него перепадало. Хорошо, что он свалил в столицу заканчивать школу, но ведь скоро вернётся. И если узнает, что ты на Луизу засматриваешься, быть беде, слегка понизив голос, объяснил мне Борут. И чего вы тут все такие запуганные? Подумаешь, сын барона. Ты лучше о Луизе расскажи, кто у неё отец, чем она увлекается, продолжал выпытывать я. Не знаю я, барон пожал плечами. Слышал, у неё два брата старших. У отца заводы и куча денег. Они в политику не лезут, поэтому как-то мало у меня о них информации. Я же не могу обо всех всё знать. Она вроде что-то там с законами ей нравится. Тоскает периодически толстые книжки по этому делу, может и не так, а не богато раз она подрабатывает. Сэмю, ты не совсем прав, поучительно произнёс Жюль. Сын барона это величина. За ним стоят люди, деньги и род. С ним ссориться себе дороже. Да я не собираюсь ссориться, но мы же ещё пока отроки, и наши проблемы это наши проблемы, разве не так? Так, да не совсем. Скоро совершеннолетие, ты со своими взглядами опоздал лет на 5. Это на первой ступени школы можно было подраться с сыном барона без последствий. Но сейчас уже надо думать головой. Жюль глянул на меня как на несмышлёного мальчишку. Меня немного раздражало их чинопочитание. Хотя и в нашем мире есть каста людей, с которыми лучше не ссориться, надо признать, тут я был неправ. Но с другой стороны, просто надо самому стать таким крутым, чтобы связываться со мной было себе дороже. Осталось придумать как. В кафе после занятий я с ребятами не пошёл. Конечно, нужно укреплять знакомства, но и собственным развитием нельзя пренебрегать. Как-то так получилось, что свободного времени у меня с каждым днём оставалось всё меньше и меньше. С утра пробежка, затем тренировка, под конец которой подтягивались мои спасители. Перекинувшись с ними парой фраз, я отправлялся домой, затем по-быстрому завтракал и шёл в школу. В школе мне удавалось немного расслабиться и отдохнуть. Это была самая лёгкая часть дня. Придя из школы, я почти час занимался гимнастикой, делая комплексы из ушу и совмещая их с тренировками по магии. Затем готовил ужин и проваливался в магическую медитацию с Эмми. С ним упражнялись писать на артефактах рунную вязь. С каждым днём у меня получалось всё лучше и лучше, но всё равно как же много это отнимало времени и сил. Вот и сейчас я занимался тем, что рисовал вторую руну на артефакте, максимально сосредоточившись, медленно и спокойно, ни на что не отвлекаясь. И в тот момент, когда я уже почти закончил, вся комната задрожала от звука громкого колокола. Руна вспыхнула и вся разлетелась. Всё вокруг завибрировало и зазвенело. Я увидел, как испуганно оглядывается Семи, и совершенно ошалевший, не понимающий, что происходит, вывалился в реальный мир. У дверей посетитель. Открыть дверь. Невозмутимо обратился ко мне Никс и вывел иллюзию мужчины, терпеливо ждавшего на крыльце. "Что это было?" спросил я, тряся головой, в ушах до сих пор звенело. Хотелось бы уточнить, Самуэль, что именно вы имеете в виду, говоря, что это было? Это ты ударил в колокол или у нас такой странный звонок в дверь? Раздражённо чуть повысив голос, спросил я. Вы находились в состоянии глубокой магической медитации. К вам пришёл посетитель. А после того, как я три раза сообщил об этом и не получил ответа, я счёл возможным прибегнуть к известному мне способу, дабы вывести вас в реальный мир, не тратя много времени. Понятно. Я встал и пошёл к двери. А другого способа ты не знаешь? У меня имеется ещё четыре варианта выведения человека из магической медитации, но данный способ был признан мной наиболее действенным. Что и показала практика, несколько самодовольно заметил он. Я уже дошёл до двери и решил, что дальнейшее препирательство можно отложить на потом. Честно говоря, я не был уверен, что мне удастся переспорить Никаса. Ты только будь настороже, а то что-то зачистили ко мне посетители. Вроде не впускать никого как-то неправильно, но и впускать всех подряд не беспокойтесь. После случая с румаалом я всегда в готовности, больше такого со мной не произойдёт, уверенно заявил мне Никас. Хотелось бы верить, подумал я. Открыв дверь, я, посторонившись, пригласил войти в дом ничем не примечательного мужчину в тёплой кожаной парке. Здравствуйте, вы ко мне? Вы, я так понимаю, с амюсель. Обратился он ко мне официальным тоном, окидывая быстрым изучающим взглядом. В мужчине чувствовалось некое чиновничье пренебрежение, которое мне сразу бросилось в глаза. Такие вот невзрачные люди периодически приходили проверять мой бизнес. Это такие ленивые, полные чувства собственной значимости, смотрящие на остальных как на грязь под своими ногами. Да, вы правы. Я показал ему на кресло в гостиной, предлагая присесть. Что ж, замечательно. Меня зовут Дарьи. Я советник господина барона Стахорса, и прибыл по его указанию. Он уверенно прошёл в гостиную, не разуваясь и не снимая куртку, уселся в кресло, вальяжно развалившись в нём. И что надо от меня барону? спросил я несколько покоробленно его хозяйским поведением. Господин барон изволит обсудить с вами цену за этот домишко. Он достаточно презрительно осмотрел обстановку и выжидающе уставился на меня. Глаза чуть на выкате и полностью безразличный, не мигающий взгляд. На ум приходило сравнение с рыбой. «У меня нет желания продавать этот дом. К тому же, по закону, я еще не являюсь его владельцем. Не нравился мне этот тип. Это не проблема. На бумаге мы оформим, и как только бывший хозяин будет официально признан погибшим, дом сменят владельца». В этой связи, безусловно, удобнее всего оформить бумаги в ближайшие пару дней. Такое оформление будет значительно проще, и вам не придется тратить на налог. Я уже сказал, что не желаю продавать этот дом. Более твердо произнес я. Я вас понимаю. Советник барона сочувственно мне кивнул. Вы молоды, и этот дом – такая прекрасная возможность съехать, наконец-то, от тети и пожить самостоятельно. Но дом требует постоянных трат. К тому же на ту сумму, что вам предлагает барон, вы легко купите себе хорошую вместительную квартиру. Вряд ли я изменю свое решение. Прошу вас серьезно обдумать ваш ответ. Поймите, барон Стахоорс не любит отказы. В голосе Дарья послышались угрожающие нотки. Мы можем предложить вам сорок тысяч актов. Это весьма щедрое предложение. Сорок? Да вы издеваетесь? Неподдельно удивился я. Я смотрел цены. Последний проданный дом на этой улице стоил почти 80.000. А вы, похоже, не обратили внимания на дату последней продажи, слегка иронично произнёс он и после краткой паузы продолжил. А это было более 5 лет назад. С тех пор продаж не было. И хочу заметить, на этой улице расположено ещё три пустующих дома, которые вскоре тоже выставят на продажу. Боюсь, будь у вас желание срочно продать ваш дом, Вряд ли вы бы нашли покупателя на него. Даже за двадцать пять тысяч актов. Так что барон делает вам весьма щедрое предложение. И все-таки я откажусь от такого щедрого предложения. Еще раз повторю, у меня сейчас нет желания продавать дом. Я настойчиво предлагаю вам согласиться на предложение барона. Тон резко изменился, стал жестким и угрожающим. Не стоит отказывать барону, он этого не любит, припечатал Дарий. «И что? Я, например, не люблю, когда мое мнение не учитывают, и если я говорю, что не желаю продавать дом, значит, не желаю. Что тут непонятного?» «Вы же понимаете, что недовольство барона — вещь весьма неприятная и даже в некотором случае опасная». На его лице появилась нагловатое усмешка. Сейчас Дарья уже не выглядел как чиновник, скорее как мелкий самодовольный бандюган. Хотя в нашем мире иногда в одном человеке отлично уживались обе ипостаси. Смотрю, и здесь похожая ситуация. Власть портит людей. «Вы мне угрожаете?» Я вопросительно приподнял бровь. «Угрожаю? Ну что ты, я настоятельно предупреждаю». Советник барона резко наклонился ко мне. «Ты мелкий пацан, ты никто. И если с тобой что-нибудь произойдет, это будет только следствием твоей глупости. Ты понял меня?» — произнес он, тыча в меня пальцем. — Дом я не собираюсь продавать. Разговор в таком тоне продолжать желания не имею. Я встал с кресла. Дарий подошел ко мне практически вплотную. — Я даю тебе один день подумать. Потом пеняй на себя. Не тебе спорить с бароном. Сейчас я предлагаю тебе за дом уже тридцать тысяч. Завтра его цена будет двадцать. А если и тогда ты не примешь правильного решения, то учти, Твоя жизнь стоит куда дешевле этих двадцати тысяч. Никас? Слушаю вас, Самюссель. Сохрани запись данного разговора. Сделано, Самюссель. Я повернулся лицом к Дарью. О, как я наслаждался этим разговором. Мне всегда нравилось ставить на место взорвавшихся людей. Сейчас я мог опираться на букву закона и чувствовать себя более-менее уверенно. Уважаемый Дарий, Напоминаю, что вы говорите от лица барона. Согласно дворянскому кодексу, вы сейчас наговорили на пару статей. Угроза чести дворянского лица, принуждение дворянского лица, угроза собственности, принадлежащей дворянскому лицу. Начал перечислять я. Но посетитель прервал меня громким издевательским смехом. «Ха -ха, ты мальчишка много о себе возомнил, я смотрю. Дворянский кодекс мне знаком, и он чётко предписывает в таких случаях Единственное решение вызов на дуэль. Ты готов вызвать барона на дуэль? Чуть прищурив глаза и выплёвывая каждое слово мне в лицо, поинтересовался представитель барона. Вы не учитываете один маленький фактор. Я несовершеннолетний и родственник дворян, которые могли бы за меня ответить, не имею. В этом случае подобные вопросы рассматриваются в княжеском суде. Я с огромным удовольствием наблюдал, как с наглого лица баронского советника сползает улыбка. Тем более у меня имеется отличная запись нашего разговора, которую я по первому же требованию предоставлю всем заинтересованным лицам, добил его я. Я передам ваши слова барону, слегка поклонившись, произнёс Дарий, снова перейдя в общении со мной на вы. Только учтите, что барон умеет ждать и не умеет. Прощай. А до вашего совершеннолетия осталось не так уж долго. Оставив последнее слово за собой, он развернулся и вышел за дверь. Уважаю, ему удалось сохранить лицо даже при явном проигрыше. Достойный соперник. Хорошие люди, Лубарона. Никос произнёс я в звенящей пустоте, оставшись один. Ну, слушаю вас, Семюсель. Но сохрани запись на кристалл иллюзий в моей комнате. Сделано, Семюсель. Он на пару секунд замолк и неожиданно продолжил. Должен сказать, что мне понравился ваш разговор с представителем барона. Возможно, из вас может получиться неплохой новый хозяин. "Спасибо, Никс". Я устало плюхнулся на диван и налил в чашку остывшего чая. Разговор был без сомнения любопытным. Получается, барон Стахор по каким-то причинам серьёзно заинтересован этим домом. и еще бы понять, что в доме могло его так заинтересовать. Я полез в сеть покопаться, слова Дарья оказались правдивы. На моей улице, да и на соседних тоже, было слишком много свободных домов. Получается, и цену они мне предложили вполне соответствующую действительности. Но, думаю, даже предложи они в два раза больше, продавать дом я бы не стал. Тут не только чувство собственности во мне взыграло, но и любопытство. В ближайшие дни я стану полноценным хозяином и попытаюсь разгадать загадку дома. Ведь чем-то он заинтересовал барона. Да и Никас, несмотря на его характер, слишком ценен в этом мире. Получить разрешение на лоаиста мне с моим уровнем практически невозможно. Вернувшись к нервничающему Сэми, я пересказал ему разговор с представителем барона. Он выслушал меня, кусая губы. "Почему ты так спокоен? Я не понимаю". Нельзя ссориться с бароном. Хь ты туда же, увидев его удивлённый взгляд, пояснил. Только сегодня разговаривал с ребятами в школе о том, что не стоит ссориться с сыном барона. Ты ещё и с сыном барона умудрился поссориться. Сэмми схватился за голову и начал быстро и беспорядочно перемещаться по комнате. Только у меня началась нормальная, спокойная жизнь. Книжки интересные, новости, эксперименты. Ты хочешь всё разрушить? Да успокойся ты. Ни с кем я ещё не успел поссориться, и с представителем барона пока ещё всё не очень далеко зашло. Пойми, я не маленький мальчик и многих вещей не могу спустить. Присмыкаться перед бароном просто физически не могу. Не так я воспитан. В крайнем случае готов признать силу противника, развернуться и уйти с высоко поднятой головой. Тактическое отступление это нормально. Что же делать? Ты не вырос в моём мире, ты не понимаешь, кто такой Стахорс. Он растопчет тебя и не заметит. Значит, мне придётся стать человеком, которого невозможно растоптать, а особенно незаметно. Как? Как ты этого планируешь добиться? Он сел на диван рядом со мной и внезапно как-то весь собрался и успокоился. Тебе для начала нужны артефакты, чтобы не опасаться нападения. Срочно сходи и зареди тот, который получил в подарок. Удивительно, но в этот момент я увидел перед собой совсем другого, повзрослевшего Сэмми. Видно было, что он ещё продолжает нервничать, но уже включил голову. Таким Сэмми мне больше нравился. Ты прав, схожу на днях заряжу. Что ещё можешь предложить? Пообщайся с Румуалом, отдай ему иллюзию с этим разговором. Он говорил правильные вещи, и я его не перебивал, давая Сэмми почувствовать свою нужность. Лучше его держать в курсе. Может быть, он найдет возможность прищучить стаху Орса. Хорошо, с этим я тоже соглашусь. А я пока отложу разработку щита и почитаю насчет атакующих заклинаний. Освежу память и подберу что-нибудь, что ты действительно сможешь сделать и использовать. Тебе нужен будет хотя бы один такой артефакт. К тому же, думаю, ты уже в состоянии будешь справиться с комплектом для Ромуала, договариваясь с ним насчет накопителей. Как привезёт, сразу приступим. Ох, вздохнул я, представив, сколько на это уйдёт времени и сил. Но Семьи прав. Хватит откладывать. За большим каменным столом, покрытым искусной резьбой, сидел мужчина. На вид ему было слегка за 40. Простая одежда, широкие штаны и свободная рубаха выдавали в нём сильного мага. Вышивка на груди говорила о принадлежности к баронскому роду. Он водил ладонью по причудливым узорам, оставленным резчиком на столешнице, и, казалось, совсем не прислушивался к тому, что говорил ему посетитель. Знаток сразу бы сказал, что этому столу не менее пятисот лет, и он создавался вместе с особняком, в котором находится. Посетитель замолчал. Маг не торопился отвечать, Он встал и, сделав несколько шагов, остановился у большого панорамного окна. Это окно тянулось от самого пола до потолка и говорило о высоком статусе владельцев дома и богатстве. Дом строился ещё в те времена, когда внешний вид и статус имели большое значение, а мысли об экономии и практичности вызывали лишь усмешку. Он так и сказал, произнёс маг тихим голосом. Мальчишка пригрозил мне княжеским судом. Он повернулся к посетителю и посмотрел на него яростным взглядом. Какой-то безродный пацан обвёл тебя вокруг пальца и посмел угрожать мне? Прошу прощения, господин барон. Я его недооценил. Это полностью моя вина, с низким поклоном ответил посетитель. Дарий, дай мне папку с информацией о нём. Барон требовательно протянул руку, взял папку, вынул из неё два листка. Да, немного, удивлённо произнёс он. Ему всего 13 лет, пожал плечами в ответ Дарий. Значит, нулёвка, герцогский дворянин во втором поколении. Быстро пробегая глазами по тексту, задумчиво протянул барон: Из родственников в городе только тётя, простолюдинка. Действительно, ничего примечательного. Ни знакомств, ни денег. Он удивительно, что ему достался этот дом. Он вопросительно посмотрел на своего собеседника. "Судя по всему, это случайность. Вы же помните ту статью в газете? Мы же сами её и заказали. Мелочь, но барон у Бюро Орсу, она было явно неприятно, тем более информация дошла до герцога. Кто же знал, что герцог решит вмешаться и восстановить справедливость. Так, что там с тётей этого Самусселя? Может быть, за ней кто-то стоит?" Мы проверяли перед выходом статьи, никого за ней не было. Работа воспитания парня-сноба работа. Обычная жизнь простолюдинки, ни знакомству, ни нормальных связей. Должу сказать, что парень везучий. Сумел выжить в первом нападении, затем дать отпор тебе и даже вздумал угрожать. Мы устранять его уже нет времени. Да и не нужно нам лишнее внимание, которое непременно последует. Если бы ты не облажался два раза подряд, дом бы вернулся в управление мэрии, где обо всём было договорено, и через несколько дней перешёл бы в мою собственность. Теперь убивать мальчишку не имеет смысла, да и опасно. Мои враги могут и Герцугу донести, а там и до князя недалеко. Что так ково в этом доме? А вот это уже не твоё дело. Грозно сверкнул глазами барон. А если убрать мальчишку через пару месяцев, когда всё утихнет. Я мог бы найти нужных людей, подстроили бы несчастный случай, он в дом перейдёт к его тёте, а она простолюдинка. Думаю, не будет никаких проблем его выкупить. Это ты так думаешь. А мы уже засветились, проявили своё внимание к дому. Будем действовать по-другому. Ты пока можешь быть свободен и позови моего брата. У хорошо, господин, с поклоном ответил Дарий и вышел за дверь. Спрятав руки за спину, барон не спеша прошёлся по комнате. Он был спокоен. Подумаешь, мелкая букашка посмела тявкнуть на него. Сколько их таких было? У него достаточно дел куда важнее. Но эту проблему надо решить. Решить и забыть. Резко распахнулась дверь, и барон, развернувшись на пятках, кивком поприветствовал своего брата. Барон Хейкон Стахорс шутовским поклоном ответил вошедшему. Ледис. Барон чуть поморщившись, оглядывал своего младшего брата. Тот был всего на 5 лет младше, но какая между ними была разница. Барон выглядел серьёзным и строга, глядя на него сразу было ясно, что за этими широкими плечами стоит тысячелетний род, славный своими предками. Ларис же имел совершенно противоположный вид. Слегка опухшее лицо выдавало в нём любителя выпить, а весёлый взгляд любителя пошутить и погулять. Он с детства предпочитал развлечения о работе. Даже десять лет армии не смогли на него повлиять, скорее усугубили ситуацию. Он и там сумел обзавестись подобными себе друзьями, отпрысками других богатых родов, с которыми устраивал кутежи и гулянки. Ларис был одет в роскошный халат из-под распахнутого ворота, которого виднелся крупный золотой амулет, украшенный драгоценными камнями. На пальцах сверкали перстни амулеты. Оглядевшись, он вальяжно уселся в кресло, закинул ногу за ногу и вопросительно посмотрел на брата. — Так что тебе надо от твоего скромного слуги? — Я бы попросил тебя в ближайшие дни не пропадать. Можешь срочно понадобиться, а выискивать тебя по притонам и многочисленным любовницам на это может не оказаться времени. Сухим голосом произнес Хэкон, не глядя на брата. Любопытно. И зачем вашему магичеству, магу пятого уровня, может понадобиться такой, как я? Как ты там меня называл, ни на что негодный слабак, так вроде? Признай, ты всего лишь тройка, произнёс Хекен с пренебрежением. Но именно твоя магия на этот раз может пригодиться. Ты ведь маг огня, и надо признать, обучали тебя хорошо. Мне могут понадобиться твои знания и умения. Ну, если меня просит брат, значит, дело серьёзное. Правда, зачем мне лично это нужно? Я тебя прошу не как брат, а как глава рода. Будь любезен, отложи свои дела на ближайшие дни. Если твои гулянки можно назвать делами. Это действительно важно. Я бы не стал тебя беспокоить попустикам. Не забывай, что ты Ларис Стахоорс, и всё, что делается на благо рода, делается и на твоё благо. Ну, хорошо. Легко согласился Ларис. "На что-нибудь ещё?" Он резко вскочил с кресла и, сделав пару шагов, остановился у двери, ожидая ответа. "Нет, можешь идти", устало произнёс Хекен. "Сегодня-то я не нужен, а то у меня уже планы на ближайшую ночь. Может быть, и ты со мной прогуляешься, развеешься, как в старые добрые времена?" Он вопросительно посмотрел на брата, но тот лишь покачал головой. "Нет, у меня слишком много дел. А ты сегодня можешь отдохнуть, но чтобы завтра был готов в любой момент. Когда за Ларисом захлопнулась дверь, барон не спеша прошёлся по комнате. Остановившись у кресла, в котором пару минут назад сидел брат, он недовольно помахал рукой, разгоняя воздух и кинул слабенькое заклинание очищения. Уж слишком сильно пахло духами и благовониями.